Глава 47. Мы с Мэрлин внимательно смотрим на Сандерса, и он не подводит. Рассказывает все не таясь и полностью обеляя Оскара. Снова становится стыдно за его связанные руки, сон на коврике у двери и сыр. Но лишь немного, ведь он сам виноват, скрывал от нас происходящее. «Вот, видите, я кристально чист», — хлопает он по столу. «А вы мне не верили», — добавляет обиженно. «Доверяй, но проверяй!» — снисходительно произносит Мэрилин, абсолютно не проникаясь к криком души дяди. «Ты нас в свои планы не посвятил, бумаги раскидал, сомнительные разговоры с агентом врага вел, так что пеняй на себя». «Как ты со мной разговариваешь?» — хмурится Уильямсон. «Учителей тебе нанял, умный сделал. На хорошие манеры никто не прививает». «Умный меня сделал не ты, а мать природа. И манеры у меня есть, просто еще плохо отточены». Спокойно парирует девочка. Сандерс наблюдает за их перепалкой, приоткрыв рот. Должно быть, никогда такого не видел. А давайте продолжим разговор дома. Мягко прерываю мэрлин и Оскара. Мы все же в гостях. Ох, нет-нет, не переживайте. Машет рукой госслужащий. Мне даже нравится. Дети выросли, мы их рано завели. И больше некому у нас с спорить. А иногда хочется, знаете ли. Знаю, усмехаюсь. Но давайте лучше решим, что делаем дальше. Если честно, мне как не хотелось публичной свадьбы, так теперь в особенности не хочется. Внутри лишь стойкое желание куда-нибудь сбежать подальше ото всех. «Так сбегите, почему нет?» — говорит Сандерс. «С официальным письмом от градоначальника, где он расписывает схему замены документов, я смело подам прошение на имя короля». «Но как же...» — хмурюсь. «Не будет ли подозрительно?» «А мы разыграем ссору!» Вносит предложение Оскар. Словно ты уехала, забрала Мервин, а я отправился вслед за вами. Глядишь, пока будем отсутствовать. Кто-нибудь наведается в твое поместье. И получит по лбу, заканчивая за него. И попытается совершить противоправные действия, поправляет меня Уильямсон. Мы ведь не разгадали, что такого особенного на твоем участке, что городоначальник настолько в него вцепился. И отключить эм, не знаю, как сказать, чтобы Сандерс не понял: Весь дом? «Нет», — отвечает мне не граф, а госслужащий. «Ничего отключать не надо. Поставим записывающие артефакты, все. Можно в нескольких ключевых точках. Допустим, где калитка и дверь. и Еще на территории с наиболее просматриваемого угла». «Ладно», — медленно киваю. «Но если у вас есть такие редкие артефакты, почему вы их не установили у градоначальника дома? Или хотя бы в ратуше? Искренне недоумеваю». «А кто бы мне позволил, мисс Крокфорд?» — выгибает бровь Сандерс. «Или вы полагаете, господин мэр не охраняет свою территорию?» «Да, да конечно, глупость сказала», — опуская глаза на свои руки. «Мэри просто уже в мыслях о свадьбе, да, милая?» — произносит с улыбкой Оскар. «Что-то вроде того», — вяло соглашаюсь, вспоминая свое платье. «Ладно, нам, наверное, пора. Для правдивости легенды мы с Мэрлин должны исчезнуть первыми». И желательно, чтобы никто не видел нас выходящими от вас, мистер Сандерс». поднимаясь на ноги. «Слишком сумбурно все происходит в последнее время. Я постоянно попадаю в просаг. Но сейчас я соберусь и покажу мужчинам, что я сама со всем справляюсь».